Глава 1944. Напряжённое сражение. Несколько торнадо бушевали по пустыне. Они искали Хансеня. Когда они достигли определённой дюны, она будто взорвалась, и из неё появился человек. Он направился прямо на запад. Амитабха! Семь духов взмахнул своим белым рукавом, и торнадо исчезли. Он стал похож на дракона с желтыми крыльями и бросился за Хансенем. Парень побежал вперед, а фигура желтого дракона, длиной в несколько сотен ярдов, бросилась в погоню. Это было похоже на желтый водоворот, который хотел его поглотить. Кровь Хансеня горела. Его броня заклинательницы засветилась». Хансень стал похож на птицу, парящую по небу, которая пыталась избежать мощи торнадо. Семь духов вышел из торнадо и направил ладонь вперед, в Хансеня. Торнадо превратился в золотого, рычащего льва. Тело Хансеня было подобно фениксу. Он заимствовал силу у самого воздуха, чтобы ускоряться». Его тело совершило потрясающую дугу и аккуратно уклонилось от атаки льва. Семь духов щелкнул пальцами, и золотой свет превратился в духов королей Будды. Все они бросились атаковать хан Сеня. Были дракон, лев, овца, слон, лошадь, жук и даже рыба. Все они были разными видами животных. «Дракон был могущественным, лев был устрашающим, овца была неумолимой, слон был силен, лошадь была быстрой, жук был жутким, рыба была духовной. Все они обладали разной силой, и все они эффективно взаимодействовали друг с другом. Хан Сень использовал скорость ботинок зубастого кролика, чтобы не уступать Будде, но он не осмелился драться с ним лоб в лоб». Маркиз был слишком сильным. Если бы он ударил Хан Сеня, то он мог умереть в мгновение ока. — Семь духов! Мы с тобой не враги! Почему ты хочешь убить меня? — прокричал Хан Сень, пытаясь спрятаться от страшных атак, направленных на него противником. Желание семи духов убить его было серьезной проблемой. Даже если Хан Сень сейчас сбежит, Это может стать проблемой в будущем, поэтому парень пытался узнать, почему семь духов хочет его смерти. Чтобы разобраться в этом, ему нужно было выяснить, что вызвало ярость Будды. Но семь духов отказывался отвечать. Его палец продолжал оставлять духовные отметки. Он продолжал создавать световые знаки Будды и вселять в них желание убить хан Сеня. Поняв, что он не собирается отвечать, парень уклонился от очередной атаки и вновь выкрикнул. «Я понял, ты, наверное, действительно любишь безмолвную, но безмолвная любит меня, и она хочет заняться со мной сексом. Вот почему ты злишься, да?» Несмотря на то, что он сказал, Хансень не думал, что это было истинной причиной. Он просто хотел побудить своего заклятого врага заговорить. Подобное сказала Хансенью Хай-Эр, но юноша считал, что в этом нет смысла. План безмолвный по соблазнению его имел неприятные последствия, но какими бы гордыми ни были Будды, они вряд ли отправили бы такого элитного бойца, чтобы убить простого ученика. Должно быть, имелась действительно важная причина, по которой Семь Духов хотел убить его – Тем не менее, услышав последние слова, семь духов с яростью ответил. — Заткнись! Безмолвная! Это не та девушка, которую можно обижать! После этого Будду семи духов окутал яркий свет. Гигантская рука Будды поднялась из-за его спины и начала приближаться к хансеню. На ладони было семь духовных знаков. Теперь парень увидел, что небо заполнилось существами, которые собирались его атаковать. Увидев это, он почувствовал себя ужасно. Семь духов были страшны, и он знал, что не сможет уклониться от них. Глаза Хансеня застыли, затем он побежал впереди лошади Будды. Когда он это сделал, он почувствовал, как его тело содрогнулось, и он отлетел». Парень использовал иньян-бласт, но удар копыта лошади заставил Хан Сеня далеко отлететь. Как только его ноги коснулись земли, он помчался дальше, при этом начал кашлять кровью. Его противник был слишком силен. Он использовал большую часть своей силы, чтобы справиться с этим ударом, но повреждений избежать не удалось. Если бы на нем не было брони маркиза, его бы убили». У семи духов не было силы продолжать использовать руку Будды. Свет Будды потускнел, и он вернулся к преследованию Хансеня. Семь духов. Нет ничего странного в том, что девушка влюбилась. Безмолвная думает, что я горячий парень, она хочет быть со мной, убивать меня бессмысленно, потому что я всегда буду в сердце Безмолвной. Она никогда не забудет обо мне. — сказал Хансень, продолжая убегать. Парень не мог победить семь духов, но если он сможет довести своего врага до такой степени, что тот потеряет хладнокровие, то, возможно, у него появится шанс выжить. Лицо Будды стало зеленым, и он крикнул «Заткнись! Не говори так о ней!» Увидев, что семь духов действительно заботятся о безмолвной, Хансень пришел в восторг. Парню нужно было сделать все, что было в его силах, чтобы выжить. Поэтому он сказал, «Безмовная и я так влюблены! Она упомянула тебя при мне. Она сказала, что ты милый, но очень скучный. Ты не знаешь, как обращаться с женщиной. Ты даже не посмел и пальцем ее тронуть. Ты не настоящий мужчина». Семь духов ничего не ответил. Он продолжал использовать свои семь духовных знаков как сумасшедший. Хансень сумел отдалиться на некоторое расстояние от противника, так что они не были слишком близко друг к другу. К тому же парню удавалось уклоняться от каждой атаки, так что особой угрозы пока не было. Семь духов понял, что это бессмысленно, поэтому перестал атаковать. Вместо этого он использовал свою силу, чтобы сократить разрыв, Таким образом он смог быстро наверстать упущенное. Этот парень такой надоедливый! В груди Хан Сеня ощущались хрипы, и он продолжал кашлять кровью. Парень был очень рад, что у него была мутировавшая кровь. Благодаря этому он не терял столько крови, сколько мог бы потерять любой другой. «Семь духов! Мужчина должен быть более прямолинейным!» Я приложил лишь небольшое усилие, чтобы заставить ее пойти за собой. Я коснулся ее тела всем телом, а ты даже не коснулся ее пальца. Ты действительно скучный. Он снова провоцировал семь духов и продолжал думать о том, как же выжить. Заткнись! Семь духов пришел в ярость. Его свет Будды значительно увеличился, и затем он использовал тысячу рук Будды. На этот раз он не использовал свои семь духовных знаков, он просто вытащил деревянный инструмент. Ударив им, небо над ними вспыхнуло. Хан Сень почувствовал раскат грома в своем сердце. О-о-о! Хансень почувствовал, как через него проходит электричество. Еще больше крови хлынуло из его рта, и парень чуть не упал». Глава 1945. Погоня. Семь духов бросились на Хан Сеня. Он хотел убить парня, как только тот упадет. Но Хан Сень быстро вскочил на ноги и с прежней скоростью продолжил убегать. Семь духов нахмурился. Он поднял свой деревянный гонг тысячи рук Будды. тон Грохот достиг сердца Хан Сеня — Казалось, что он может уничтожить дух любого существа, но на парня это не повлияло, и он продолжал бежать. Кроме того, пока Семь Духов использовал свои тысячи рук Будды, Хансень смог увеличить расстояние между ними. Семь Духов нахмурился сильнее. Он сконцентрировал всю свою силу в ногах, чтобы догнать юношу. Из-за провокации Хан Сеня семь духов применил самые страшные силы, которыми обладал. Это стоило ему много энергии, и теперь расстояние между ними было довольно большим. Будда не хотел рисковать и попусту тратить свои силы. Скорость Хансеня была подарком от ботинок зубастого кролика. Души существ обладали собственной силой, и они не использовали запасы энергии Хансеня. Благодаря этому ему не нужно было замедляться. Двое мужчин продолжали бежать по пустыне. Семь духов не переставал атаковать Хансеня, но парню удавалось уклоняться от каждого удара. Противник Хан Сеня не смог нанести ему ни малейшего вреда. Однако, когда парня поразила звуковая атака Будды, он был ранен. К счастью, в прошлом он практиковал искусства, связанное со звуком, поэтому не был новичком. Когда «Семь духов» атаковал во второй раз — Он использовал иньян-бласт, чтобы обратить вспять часть звуковой силы Будды, которая давила на его броню маркиза. Благодаря этому, казалось, будто на молодого человека не повлияла вторая звуковая атака Будды. Однако на его броне маркиза появилось множество трещин. Парень действительно был ранен. Тем не менее, Хансень мог держаться, его скорость не уменьшилась». Видя это, Будда решил, что юношу не смогла повредить его звуковая атака. Но на самом деле, если семь духов и дальше будет ударять в гонг, то Хансень не сможет это выдержать. «Этот парень надоедает. Мне повезло, что я примерно понял, насколько он силен. Хансень использовал свои ботинки от зубастого кролика, чтобы продолжать бежать». В этой ситуации парень ничего не мог сделать, кроме как продолжать убегать. Семь духов использовал всю свою силу, чтобы преследовать Хан Сеня, но последний понимал, что не сможет вечно убегать. «Я дождусь, пока ты устанешь. Я не боюсь тебя, потому что у меня душа существа». Хан Сень стиснул зубы и побежал. Он собирался соревноваться с семью духами, только в выносливости. Но Семь Духов решил поступить так же. Он не мог убить Хан Сеня, его атаки были бесполезны. Мужчина решил больше не атаковать, а направить свою энергию на бег. Семь Духов не думал, что Хан Сень, который был Виконтом, мог долго поддерживать такую скорость. У него был план. Хансень продолжал бежать, а небесный шум становился все громче и громче. У семи духов было искусство Будды, которое помогало ему сопротивляться шуму. Учитывая обстоятельства, мужчина не думал, что его противник сможет долго выдержать этот шум. Семь духов решил, что убьет Хансеня, как только им завладеет музыка. Они довольно долго бежали молча, но Хан Сень решил еще раз его спровоцировать. Молодой человек надеялся, что его заклятый враг разозлится и снова начнет атаковать, и его энергия будет быстрее истощаться. Но Семь Духов продолжал молчать. Он не стал атаковать, а просто продолжал преследовать своего противника. Если посмотреть в глаза Будды, то можно было сказать, что он похож на дьявола, а все его тело окружала ужасная аура. Пока Хансень бежал, он увидел впереди несколько силуэтов. Приблизившись, он заметил, что это Лудзы и еще несколько человек. Хансень подбежал к Лудзы и крикнул: Мистер Цзы, помоги! Семь духов хочет меня убить! Когда Лодзы услышал Хан Сеня, его лицо изменилось. Затем он крикнул «Бежим!». Все они побежали без колебаний. Лодзы тут же подумал Хансень, Сень, засранец, который погубит меня!». Парень быстро понял, что происходило. Семь духов хотел убить ученика королевы-ножа. Если бы королева-ножа узнала об этом, между Буддой и Робейтами возникла бы большая проблема». Если кто-нибудь увидит, что семь духов преследуют Хан Сеня, его тоже могут убить». Ло Цзы быстро побежал, но когда он обернулся, с удивлением увидел, что Хан Сень бежит рядом с ним. Ло Цзы не смог убежать от него. Он выкрикнул «Ты сволочь! Мы с тобой не в ссоре! Зачем ты навлекаешь на нас проблемы?» Хан Сень подумал «Ты сделал то же самое со мной в могиле демона» значит, ты получишь по заслугам». У Хан Сеня были ботинки от зубастого кролика, поэтому он мог бежать быстрее, чем Лудзы. Когда парень добежал до них, то перепрыгнул через их головы. Лодзи понимал, что не может позволить ему убежать. Если он это сделает, семь духов сначала доберется до них, и тогда Лудзы и его люди будут убиты. Лодзи крикнул «Остановите его!» После этого он вытащил свой нож и попытался ударить Хан Сеня. От ножа появился черный дым, который устремился к юноше. Те, кто это увидел, решили, что он не сможет избежать или заблокировать урон. Демоны вокруг Лодзы тоже попытались атаковать Хан Сеня. Они не практиковали небесную сутру демона, и у них не было сил небесного демона они использовали только гены искусства. Но все они были графами, и среди них был маркиз. Когда они напали, их общая сила была устрашающей. Хансень не смог увернуться, и сила небесного демона его поразила. То же самое было и с другими атаками. В итоге тело Хансеня взорвалось, как воздушный шар с водой». Однако через мгновение над их головами снова появилось тело Хансеня. Он пролетел прямо над ними, как молния. Они атаковали одного из склонов парня, которых он создал, используя навык луны. «Разделяемся!» Лудзы не смог остановить Хансеня, поэтому он рявкнул и побежал. Каждый демон помчался в своем направлении. Хансень, увидев быструю реакцию Лудзы, подумал, что тот гений, но даже в этом случае он был злым старым лисом. Парень надеялся, что эта группа сможет выиграть для него немного времени, но сейчас это казалось маловероятным. Все они бежали своей дорогой, и Будда Семидухов не мог догнать их всех, убивать их не имело смысла, и он, казалось, их отпустил. Однако то, что произошло потом, шокировало Хан Сеня. Семь духов окутал золотой свет. Его тело стало золотым, и он увеличился на три метра во всех направлениях. С каждой стороны его головы выросло дополнительное лицо, а на теле появилось еще шесть рук. У него было восемь рук и четыре лица. Он был похож на странную статую Будды». Этот парень — обладатель ксеногенного гена. Лицо Хансеня изменилось. Он понял, что ему нужно сделать. Глава 1946. Предположение Лодзы. У семи духов было четыре лица. Левая улыбалось, правая кричала, а заднее было злым и очень устрашающим. Восемь рук были подняты под разными углами. Продолжая лететь вперед, он начал создавать заклинания. Хан Сень услышал позади себя крики и взрывы. Он обернулся и увидел, как несколько демонов, находившиеся в километре от него, были разорваны на части. Их тела были разбросаны по песку, повсюду разлетелась кровь. Семь духов золотым телом Будды преследовал Ло Цзы. Он был единственным из группы, кто еще остался жив». Ло Цзы знал, что не сможет убежать от злодея и взревел. Его демонический дым окутал лезвие, которым парень владел. Он направил мощную атаку небесного демона на семь духов. Тень небесного демона поглотила семь духов, но менее чем за секунду тень разорвалась на части. Четырехликий восьмирукий Будда, которым стал семь духов, сбежал и телепортировался к Ло Цзы. Его руки схватили парня, и он потрясенными глазами наблюдал, как монстр разрывает его на части. Это жестоко! У Хансеня не было настроения наблюдать за этим, поэтому он продолжил бежать по пустыне. После того, как тело Лодзы было разорвано на части, из него вышел черный дым и устремился за Хансенем. Через мгновение парень ощутил, как этот черный дым входит в его море душ. Его тело не смогло это остановить. У обычных существ из гена Вселенной также было море душ, но море душ Хан Сеня было уникальным, так как в нем были размещены души существ из святилищ. Однако черный дым все равно оказался внутри. Сразу после этого башня судьбы засияла, Казалось, что башня стала гигантской воронкой, в которую начало затягивать чёрный дым. — Что это за место? Выпусти меня! — послышался голос от чёрного дыма с верхнего этажа башни судьбы. Голос принадлежал Ло Цзы. Однако у Хансени не было времени, чтобы разобраться, что это был за чёрный дым. Семь духов смог почти одновременно убить всех демонов, и это не дало Хан Сеню столько времени, сколько он рассчитывал. Его заклятый враг снова настигал его. К счастью, ксеногенная форма семи духов не увеличила его скорость. Он все еще не мог догнать Хан Сеня, именно поэтому парень не чувствовал необходимости трансформироваться. Однако семь духов никуда не торопился». Он вернулся к своему обычному виду и продолжил преследование. Хотя преобразование Будды увеличивало его силу, но это стоило в три раза больше энергии. Оставаться в ксеногенной форме было не лучшей идеей. Погоня продолжалась, и Хансень надеялся встретить кого-нибудь еще. Он надеялся, что столкнется с герцогом, но он вообще никого не видел. «Интересно». Сбежала ли Хайэр, подумал про себя хансень. Он задумался об этом из-за того, что так и не увидел возвращения клонов семи духов, поэтому юноша не знал, что было с девушкой. Хансень продолжал убегать следующие несколько дней. Большая часть его силы исходила от ботинок зубастого кролика, но он все равно чувствовал усталость. Уровень выносливости семи духов оказался невероятным. Он все еще следовал по пятам Хан Сеня и не сбавлял скорости. Этот парень и правда надоел. Усталое тело Хан Сеня продолжало двигаться. Небеса были подобны бесконечно большому царству, края которого были недостижимы. На горизонте можно было увидеть только бескрайнюю пустыню. Я не могу убегать вечно, мне нужно добраться до другого конца, чтобы семь духов не напал на меня. Но как мне попасть на другую сторону? Хансейн думал об этом снова и снова, в течение последних нескольких дней, но ему так и не удавалось придумать решение. Хансейн заглянул в башню судьбы, он обратился к Лодзы, который теперь превратился в столб черного дыма. Ло Цзы, ты знаешь, как добраться до другого конца? Ты меня убил, я тебе не скажу, иди к черту!» Черный дым загудел сердитым голосом Ло Цзы. Хан Хансень холодно сказал, «Если я сбегу, ты сможешь жить хотя бы так. Если нет, то от тебя не останется даже черного дыма». После этого Хансень взял под свой контроль башню судьбы и заставил ее сиять. Свет достиг и черного дыма, и стал похож на воду, коснувшуюся горящей стали. Дым начал испаряться, и Ло Цзы закричал. — Не убивай меня! Я, я скажу! — крикнул Ло Цзы. — Не стоит меня обманывать. Если я умру, ты тоже умрешь. Если мне удастся сбежать, я сохраню тебе жизнь. Ты также станешь свидетелем действий Семи Духов, — сказал Хан Сень. Ло Цзы тут же ответил. Небеса — это не ксеногенное пространство, это сокровище полубога, но оно не принадлежит элите Буд, даже они не могут его контролировать, они могут контролировать только часть. Хотя они контролируют лишь небольшую часть, им нетрудно поймать людей. Если они захотят, то добраться до другого конца будет невозможно. «Но если они не могут полностью контролировать небеса, мы можем каким-то образом вырваться из-под их контроля, верно?» — спросил Хансень. «Это будет очень сложно. Каждый раз, когда небеса открываются, только десять человек могут добраться до другой стороны». — Знаешь, это не совпадение. Будды делают это специально. Я навел справки о тех, кто достиг другого конца, и обнаружил, что все они — близкие друзья Будды. — Немногие враги могут добраться до выхода, — сказал Ло Цзы. Если ты об этом знал, то почему пришел сюда? — Ты должен знать способ, — сказал Хансень. Ло Цзы сделал паузу, а затем ответил. Но «Ну, у меня есть предположение, но я не уверен. Я пришел сюда, чтобы проверить». «Говори». Хан Сень оглянулся и увидел, что семь духов все еще преследуют его. Казалось, что он не беспокоился о том, что парень сможет сбежать с территории небес. Хан Сень подумал. «Боюсь, то, что говорит Лодзи, может быть правдой». Но если это так, то Будда имеет полный контроль над тем, кто пробирается на другой конец. Это происходит не случайно. Лодзы не был уверен, но под давлением Хансеня он уступил и рассказал историю. Многие фракции исследовали небеса Будд. У них были догадки, похожие на предположения Лодзы, но никто не смог доказать их подлинность. Это в первую очередь потому, что Будды запретили королям входить на небеса. А те, кто был ниже классом, мало что могли сделать. Лодзи говорил со многими людьми, которые достигли другой стороны, и людьми, которые проходили далеко, но так и не достигли конца. Он собрал много информации, и у него возникло предположение». Глава 1947. Небесная музыка. Будды не могли полностью контролировать небеса. Если кто-то путешествовал по области, которая не находилась под контролем Будды, то у него был шанс добраться до другого конца. Лодзи считал, что область, которую Будды не контролировали, находилась под песчаным морем. Как только ты войдешь в песчаное море, ты увидишь несколько белых дюн, они отличаются от желтого песка. Если не будешь присматриваться, то не сможешь их заметить, но как только ты их увидишь, немедленно направляйся к ним. Затем ты сможешь войти в регион, который Будды не контролируют, однако это всего лишь моя теория. «Есть шанс, что я ошибаюсь», — сказал Лодзы. — Если ты ошибаешься, то тогда ты знаешь, что умрёшь вместе со мной. Лучше бы тебе мне всё рассказать, — сказал Хансень Ло Цзы, продолжая бежать. — Мне больше нечего сказать. Это всё, что я знаю, — ответил Ло Цзы. В самом деле, я не думаю, что ты из тех людей, которые отправляются в приключения только с догадками, — холодно заметил Хансень. Ты не должен так говорить. Причина, по которой я здесь, заключается в том, что вместе, контролируемом Буддами, может быть сокровище, оставленное обожествленной элитой. Именно поэтому я приехал сюда, в первую очередь, ответил лодзи. Хансейнь продолжал бежать, оглядываясь по сторонам. Он поворачивал голову в поисках белых дюн, о которых упоминал Ло Цзы. Вокруг было много дюн, но не было ни одной белой. Спустя некоторое время глаза Хансеня заблестели. Среди ухабистых дюн пустыни между ними появилась дюна поменьше. Она была всего два метра в высоту. Дюна была лишь немного белой, поэтому, если не присматриваться, то её было бы трудно заметить. «Я нашёл нужную дюну. Что дальше?» Спросил Хансень у Лотзы, направляясь к дюне. Известно, что некоторые люди случайно попадали внутрь, когда прятались от преследователей. Я точно не знаю, как туда попасть, но я планировал попробовать начать копать, ответил Лотзы. Хансень не стал колебаться. Он вытащил нож Призрачный зуб и использовал удар клыком. Свет ножа ударил в маленькую дюну после чего возникла большая дыра. Хансень остался очень доволен результатом. Его нож, призрачный зуб, образовал большую дыру, а свет ножа продолжал ее расширять. Казалось, что внизу действительно была пустота. Но заглянув в дыру, юноша смог увидеть только песок. Хансень стиснул челюсти и прыгнул. Однако парень не почувствовал, чтобы упал на песок, Ему показалось, будто он упал в воду. Было похоже, что он начал тонуть. Семь духов, который добежал до этой же дюны, на мгновение заколебался, но затем все же решил прыгнуть следом. В конце концов, глаза Хансеня заблестели. То, что он увидел, потрясло юношу. Когда он прошел через дюну, он не попал в пещеру. Это был другой мир со своим небом, Казалось, что он путешествует по небу. Место отличалось от пустыни наверху. Здесь юноша увидел золотые источники и гигантские золотые деревья. Возле дерева был золотой храм. Повсюду светился свет. Храм покрывал туман Будды, разделяя свет на множество цветов. — Это настоящие небеса? Хан Сейн нахмурился, потому что музыка стала сильнее. Даже он начал чувствовать давление, его ноги задрожали, и казалось, что молодой человек вот-вот начнет танцевать. Хансень начал использовать свою волю, чтобы восстановить контроль над своим телом. Прежде чем юноша смог решить, куда идти, он услышал шум, и за ним спустился семь духов. Парень попытался полететь к золотому лесу, который был перед ним, но он почувствовал, что не может больше лететь. В итоге юноша быстро побежал. Семь духов не последовал за ним. Он посмотрел на Хансеня и мрачно рассмеялся. «Хансень, это небеса! Это не то место, куда ты можешь свободно попасть!» «В самом деле, я только что это сделал». «И что, ты собираешься убить меня?» — не оглядываясь, спросил Хансень. «Если ты продолжишь идти, ты умрешь. Мне не придется шевелить даже пальцем», — спокойно заметил Семь Духов. Хансень хотел сказать что-то еще, но Семь Духов продолжил. «Время почти пришло». И тут прозвенел колокол. Казалось, что мозг Хансеня только что взорвался. Он почти рухнул на землю. Звон колокола был намного сильнее музыки. Семь духов сложил руки на груди. Затем засиял свет Будды. Его лоб покрылся холодным потом. Семь духов холодно посмотрел на Хансеня, который лежал на земле. Он подошел к нему, превратившись в свою четырехликую, восьмирукую форму Будды, и сказал. «Смерть с такой музыкой — твоя удача!» Хан Сень хотел ответить, но услышал еще один звон. Он не знал, откуда он исходит, но звук эхом пронесся по всему этому миру. Парень лежал на земле, и от звука колокола он снова закашлялся кровью. «Семь духов!» «Почему ты хочешь, чтобы я умер?» — спросил юноша. Ему действительно было трудно встать. «Потому что ты заслуживаешь смерти». Четыре рта Будды произнесли эти слова. У каждого из них был свой тон, и было похоже, что говорили четыре разных человека. Все выглядело очень жутко. После этого трехметровый семь духов бросился на Хансеня, На восьми его руках было восемь различных духовных знаков, и все они собирались атаковать юношу. Дракон, лев, овца, лошадь, слон, жук и рыба — все семь огней Будды были собраны и отправлены к хан Сеню. Парень покатился по золотому полу, уклоняясь от атак, затем он встал и снова побежал к золотому лесу. Но небесная музыка становилась все громче и громче. Хансень начал терять контроль над своим телом. Он начал немного танцевать. Это было болезненно и забавно. Семь духов, находившихся позади Хансеня, видел, что парню трудно нормально двигаться. Сам Будда, хотя и превратился в ксеногенное существо, тоже начинал терять контроль. Хан Сень слушал музыку и продолжал бегать, танцуя на ходу. Семь духов не смог его убить, однако его атаки смогли навредить парню. Семь духов использовал своего льва, чтобы атаковать Хан Сеня, но его рука дернулась. Лев приземлился на золотую землю, однако не смог коснуться парня. «Семь духов, ты больше не можешь сопротивляться этой музыке!» Хан Сень внезапно рассмеялся. Он отряхнул грязь со своей груди и встал. Он выглядел очень спокойным, как будто музыка его совсем не волновала. Лицо седьмого духа изменилось. «Это невозможно!» Глава 1948. Одержимость небесным богом. Обычные люди не могли противостоять музыке, А звон колокола был гораздо более изнурительным. Даже сам Семь Духов, который практиковал геноискусство Будды и использовал форму четырехликого восьмирукого Будды, испытывал трудности под гнетом колокола. Он терял контроль над своим телом. Хансень был виконтом, но все же смог избежать давления. Семь Духов едва мог в это поверить». Обычная небесная музыка и колокол не были физическими атаками, они больше походили на истязание ума. Но это было то, в чем Хан Сень преуспел. Его воля была сильна, как у элиты уровня Бога, поэтому на него не влияла музыка небес Будды. Он притворился, что она на него действует, чтобы заманить семь духов и заставить его отказаться от преследования». Теперь «Семь духов» попал под влияние колокола, а это означало, что Хансеню пора нанести ответный удар. Ботинки от зубастого кролика Хансеня двигались немного медленнее, но нож-призрачный зуб окутал фиолетовый свет, и юноша замахнулся на противника. «Семь духов» хотел убежать, но как только он попытался это сделать, его руки и ноги закружились в танце — Его ноги не следовали его командам, и он не мог двигаться так, как хотел. Свет ножа был отбит руками семи духов. Четырехликое, восьмирукое тело Будды было довольно пугающим. Однако лицо Хансеня не изменилось. Он продолжал размахивать ножом призрачным зубом и использовать навыки зубного ножа. Его тело продолжало светиться, и он находился рядом с Буддой. Семь духов отступал, используя свои восемь рук, чтобы сражаться против Хан Сеня, но в разное время некоторые части его тела теряли всякий контроль. Он начал делать ошибки, которых никогда бы не сделал. Мгновение — это все, что ему потребовалось, чтобы совершить большую ошибку. Хотя тело Хансеня было хуже, чем у семи духов, именно благодаря всем этим ошибкам Хансень смог распознать его недостатки. Фиолетовый свет от ножа призрачного зуба снова атаковал семь духов. После столкновения появились искры, а на теле Будды остался белый след. Затем он исчез. Какое мощное ксеногенное тело! Хансень был шокирован. Он не слишком часто использовал силу ножа призрачного зуба, но знал, что ее достаточно, чтобы легко убить графа. Однако то, что ему не удалось оставить серьезных следов на теле семи духов, говорило о том, насколько страшным было тело Будды. Семь духов был в ярости. Его глаза сияли золотом, и его восемь рук пытались создать дух, чтобы атаковать хан Сеня, Однако его тело теряло все больше и больше контроля. Множество его недостатков стали видны, и семь духов больше не мог подавлять парня. Скорость Хансеня полностью зависела от его ботинок. Перчатки от красной туманной норки увеличили его силу. Кроме этого, нож-призрачный зуб продолжал ударять по телу четырехликого восьмирукого Будды. Но его атаки оставляли только белые царапины на золотом теле. Силы зубов не могли повлиять на семь духов. Мужчина хотел сбежать с небес, но было уже слишком поздно. Он быстро отступал, но звон колокола был довольно частым. Он влиял на Будду все больше и больше. Прежде чем семь духов смог сбежать с небес, его тело полностью погрузилось в танец. Теперь он не мог остановить этот странный танец и не мог сбежать с небес. Хан Сень был счастлив, и он продолжил атаковать своего преследователя. Используя нефритовую кожу и мутантную кровь, юноша начал оставлять неглубокие следы на золотом теле Будды. Но этого было достаточно. Если он мог оставлять следы, то силу зубов постепенно начнет разрывать тело семи духов на части. Хотя этот процесс будет медленным, но этого будет достаточно, чтобы уничтожить семь духов и его тело Будды. Семь духов продолжал кричать своими четырьмя ртами. Он хотел взять под контроль свое тело и сбежать с небес Будды, но его тело было охвачено музыкой, Восстановить контроль было очень сложной задачей. «Почему он не пострадал? Невозможно!» Семь духов получил еще один удар от Хансеня. Его глаза засияли золотом, и парень выглядел сердитым. Хансень хотел порезать его еще несколько раз, прежде чем покинуть это место. Даже когда его не будет рядом, эти раны медленно убьют преследователя». Но прежде чем Хансень смог снова ударить его, глаза Семидухов внезапно стали золотыми. Затем вспыхнул золотой огонь, который окутал тело Будды. Благодаря этому пламени, тело, на которое воздействовала музыка, внезапно замерло. Он перестал танцевать. «Хансень, я же говорил, что мы скоро встретимся!» Четырехликий, восьмирукий Будда, охваченный огнем, открыл свои четыре рта. Раздался страшный голос. Циндзюнь! Теперь Хан Сень понял, кто это был. Все это время за ним гнался небесный бог. Разум семи духов был полностью под контролем Циндзюня. В своей истинной форме он не мог пострадать от колокола, Он безжалостно рассмеялся, подходя к парню. «Хансень, я очень, очень долго этого ждал, но не волнуйся, я тебя не убью. Ты — большая вкусная еда, таких, как ты, трудно встретить!» В ушах Хансеня раздался презрительный голос. Парень почувствовал себя ужасно и вытащил шар красного тумана. Юноша не мог справиться с семью духами, а теперь выяснилось, что тот был одержим небесным богом Циндзюнем. С ним Хансень точно не сможет ничего сделать. Парень планировал использовать короля Красного Тумана для своей последней ставки. Хотя у короля Красного Тумана почти не осталось жидкости, он все равно сможет убить семь духов. Циндзюнь выглядел рассерженным. А золотой огонь продолжал вспыхивать вокруг него. Его демоническое присутствие было невыносимо сильным, и от этого четырехликое, восьмирукое тело Будды выглядело еще страшнее. Казалось, что он собирается начать пожирать людей. Циндзюнь поднял палец и собрал на нем вихрь горячего пламени. Огонь собрал силы света и пламени Будды семи духов. Он использовал его всего на секунду, но хансень почувствовал, что горит. Эти четыре лица были полны гнусной ненависти. Циндзюнь контролировал тело семи духов. Его пальцы зажгли хан Сеня золотым пламенем. Но внезапно на шее семи духов появился мешочек, который тут же загорелся. Внутри мешочка показалась желтая бумажка с заклинанием. Она тоже начала гореть. Как только она загорелась, из пепла появился странный свет и коснулся лба семи духов. «А! А! А!» — Хансень услышал крик. Крик исходил от Циньцзюня. Глава 1949. Духовная броня. Хан Сень остановился как вкопанный. Он не мог понять, что только что произошло. Светящееся заклинание прилипло к олбу семи духов, оно ярко сияло, и когда это произошло, Циндзюнь начал кричать. «Кто смелился так меня обмануть?» — закричал небесный бог Циндзюнь. Золотой огонь начал уменьшаться, и Хан Сень увидел золотую тень, извивающуюся вокруг тела семи духов. Она скрутилась, как будто была в агонии. На это было жутко смотреть. Хотя он не знал, что произошло, Хан Сень понимал, что у него появился шанс. Вместо того, чтобы продолжать наблюдать за зрелищем, он двинулся вперед и замахнулся ножом призрачным зубом. Когда свет ножа рассек тело семи духов, Циндзюнь и семь духов потеряли контроль над четырехликим, восьмируким золотым телом Будды». Он закричал от ярости, когда парень ударил его, но это было бесполезно. Воля Циндзюня была подавлена заклинанием, его крик превратился в боль. Да, он овладел семью духами, но теперь не мог покинуть его тело. Воля семи духов не была достаточно сильной, чтобы выдержать ритм музыки, Он мог только наблюдать, как Хансень продолжает наносить удары по его крепкому телу. Однако каким бы сильным ни было его тело, оно не могло выдержать тысячу ударов. На золотом теле Будды стали появляться раны, из которых начала сочиться кровь, похожая на жидкое золото. Хансень был жестоким. Он не обращал внимания на крики Циндзюня или Семи Духов, «Я убью тебя! Это не имеет ничего общего со мной! Убью тебя! Он контролировал меня! Ты убиваешь Будду!» Четыре рта произносили разные слова, цинь и Семь Духов разговаривали в тандеме. Однако Хан Сень игнорировал их, продолжая наносить яростные удары. «Если Семь Духов контролировал цинь значит, сам Будда не собирался убивать Хан Сеня». Но, учитывая, что Семь духов долго преследовал парня, почему Будда не попытался избавиться от контроля Циндзюня? Несомненно, у Будды были причины хотеть смерти Хансеня, и не имело значения, контролировал ли циндзюнь семь духов или нет. Рев семи духов эхом разнесся по небу, но его борьба была тщетной. Хансень нанес тысячи ударов и он снова и снова ударял по шее семи духов. В конце концов он смог отрубить голову с четырьмя лицами. Золотая кровь брызнула во все стороны. Системное сообщение. Убито ксеногенное существо класса Маркиз, четырехликий, восьмирукий Будда. Получена душа четырехликого, восьмирукого Будды. Обнаружен ксеногенный ген. В голове Хансеня прозвучал голос — Он был рад, что ему удалось получить какую-то награду после столь тяжелого испытания, которое ему пришлось пройти. Ксеногенное тело семи духов обмякло, однако золотое пламя не угасло. Заклинание все еще светилось во лбу огненной тени. Вум! Заклинание внезапно взорвалось, золотое пламя рассыпалось, и рев Цензюня исчез. Больше ничего не осталось. Когда это происходило, из королевства Будды отбыл корабль. На сиденье отдыхал мужчина в дорогой одежде. Он говорил сам с собой. Я не могу поверить, что это был цинь -дзюнь. Он был готов. Этот урон оттолкнет его на некоторое время. Какая досада — прикоснуться к одному из членов семьи хан. Хан Сень вытащил бутылку. Он собрал кровь четырехликого восьмирукого Будды. Его кровь была ксеногенной частью его тела. После того, как все было сделано, он взглянул на душу существа. Системное сообщение. Четырехликий, восьмирукий Будда, класса Виконт, духовная броня. Хансень был шокирован. Он раньше встречал различную броню, но она была просто броней. Парень не знал, чем была духовная броня. Не раздумывая, юноша призвал душу существа. Его внезапно окутала золотая броня, и он почувствовал, насколько она сильна. Она напоминала золотую броню близнецов, но выглядела, как обычная броня от души существа, в ней не было ничего особенного. Хансень попытался создать силу, чтобы нанести удар, но как только он двинулся, золотая броня засияла. Четырехликий восьмирукий Будда появился прямо за ним, и когда он ударил, он сделал это золотым светом Будды. У него была та же сила, что и у Семи Духов. — Черт возьми, эта духовная броня мощная? Хан Сень был счастлив, ведь он никогда раньше не обладал такой броней. С этой броней у него появилась сила Маркиза, а так как она была от Семи Духов, Она была даже сильнее обычной. — Я не знаю, могут ли другие люди видеть четырехликого, восьмирукого золотого Будду, который появляется позади меня. — Если могут, это будет плохо, — подумал Хан Сень, отзывая душу существа. Затем он посмотрел на небеса. В зале Будды погасла свеча. Глаза горящей лампы Альфы расширились, — и многие из благородных, находящихся вокруг него, казались ошеломленными. Горящая лампа Альфа не показывал удивления более тысячи лет. «Семь духов мертв!» — медленно произнес горящая лампа Альфа, скривив лицо. С силой семи духов хансен никак не мог, Будда был в шоке. «Как? Разве семь духов не собирался заполучить...» пустой нож. Он знал, что сделал ошибку, когда король Будды произнес крылатую фразу Будды. Тот, кто убил его, должен заплатить. Горящая лампа Альфа казался спокойным, но его спокойствие пугало. Семь духов был его первым учеником за тысячу лет. Горящая лампа Альфа считал, что у него есть все, чтобы достичь класса бога, Поэтому, когда он умер, горящая лампа Альфа пришел в ярость. — Хан Сень! Он! Он! — закричал Будда-герцог, наблюдавший за небесами. Что случилось? Будда Чистого моря нахмурился, глядя на герцога. — Хан Сень! Добрался до конца! Герцог выглядел странно. — Что? Как он это сделал? Я думал, что его нет в списке. — Король Чистого моря не поверил в это. «Я не знаю, но он это сделал. Иди, посмотри!» Герцог не мог объяснить, поэтому он использовал зеркало Будды и приказал ему показать Хансеня. Все короли Будды смогли увидеть, что Хансень действительно достиг другого конца. Он вошел на небеса семью духами. Теперь он выберется, а семь духов мертв — Он, должно быть, убил его. Горящая лампа Альфа встал со своего места и направился к вратам в небеса.